Глава седьмая. Получается, Димов такой гад злобный, а Глеб весь в белом ангелок? Наташа отряхивается от блёсток, которые остались на её футболке. Глянь, пожалуйста, на спине ещё есть? Нет, всё отлично. Осматриваю подругу со всех сторон и удовлетворённо киваю. Можно спокойно одеваться дальше. А ты, значит, думаешь, он наврал мне? Ну зачем? Мою вчерашнюю встречу с Глебом мы обсуждаем со Швицевой. Считай, уже сутки. Свиданием, конечно, наш поход в кафе назвать нельзя, но я и не рассчитывала на нечто особенное. Просто хорошо провела время в середине дня и дала Наташке повод разобрать общительного блондина по косточкам. Но причём тут дымов? Мы не только же о нём разговаривали. Но швец его не отпускает. Да кто знает, почему? Может, просто Глебушка не любит дымового или вообще привык о лютях говорить плохо. Только я думаю, твой Глебчик переврал чуток. А может и не чуток? Я молча натягиваю на себя джинсы. Спорить особо не хочется. Наташку всё равно не переубедишь. А я немного устала. Последние полтора часа у меня рот не закрывался. Мы с Швецовой, а ещё со Светкой и двумя новенькими девчонками развлекали посетителей на открытии нового торгового центра. Но теперь пора обратно в контору. А может, просто завидует? Дымов реально крут. У него своя компания, даже холдинг целый. На него работают сотни людей. А чего Глеб этот стоит? А они, если и не ровесники, то... Сколько лет мажорчику, кстати? Ему двадцать три. Он не так давно окончил какой-то столичный вуз. Хотел остаться в Москве, но его отправили сюда. Вот педняжечка. Наташка цокает языком. В глушь нашу сослали. Силой, что ли, приволокли? Я не успела у него особо расспросить. Ему позвонил Дымов, и Глебу пришлось ехать обратно на работу. Но, чувствуя себя адвокатом парня, он, как и обещал, привёз меня обратно. И попросил новую свиданку. Подруга усаживается рядом в мою микро, и мы отъезжаем от торгового центра. Ушлый пацан. Скучный ему, наверное, здесь. Вряд ли. Он очень общительный и наверняка, помимо меня, такие же свидания другим назначает. И тебя это не парит? Наташка поглядывает на дорогу, но я-то знаю её как облупленную. На самом деле ждёт моего ответа. Ни капельки. Но я не понимаю, чего он тебя так раздражает. Не знаю. Пусть будет интуиция. Ты мне скажи, тебя сегодня не ждать? Он брату ночевать останешься. Наташка мастер менять темы. Я к этому давно уже привыкла, а вот другим с непривычки бывает нелегко. Нет, Аня обещала не позднее 9:00 вернуться. Так что я сегодня с тобой. В агентство мы приезжаем последними. Палыч велел всем собраться, хотя я вообще отпросилась у него вчера на вторую половину дня. Ладно, послушаю, что там за объявление такое важное и поеду к племешам. Вечер будет знойным, но я готова. Внимание, внимание. Шеф обводит начальствующим взглядом всю нашу команду. Во-первых, на праздники у дочки вице-мэра отработали неплохо. Были шероховатости, но девочке понравилось, а также её маме и папе. Поэтому премия в конце месяца будет. Зал радостно загудел, кто-то даже захлопал в ладоши. Но главное, тут из-за спины Палыча выходит Марго, и сразу понятно, кто у кого выступает на разогреве. «У нас новый клиент». «Мы с Сергеем Павловичем договорились с Дмитрием Дымовым, владельцем Q-Invest, что будем готовить для него летний корпоратив. Это самый крупный клиент за всю историю нашего агентства. И мы все должны выложиться на тысячу процентов». «Она договорилась?» — возмущенно шепчет Наташка. «Ты же сказала, он забил на ее гольф-клуб». «Это же Змеюка», — тихонько хмыкаю. «Все удачи — только ее, все косяки — только наши». Так что я жду от всех максимум усилий. Сейчас с Димов я и Сергей Павлович поедем смотреть локации для корпоратива. Слушай, Наташ, поглядываю на часы. Я скоро поеду, всё равно ничего нового уже не скажу. Прикрой меня, если что. Шевцова согласный кивает, а я потихоньку пячусь к двери. Огнева вздрагиваю от окрика Палыча. Иди-ка сюда. Да что ж такое? Плетусь обратно к шефу, а весь народ медленно расползается, кто куда. «Встреча с нашими боссами окончена, но я-то здесь зачем?» «У тебя есть что-то приличное из одежды, Петра?» Марго придирчиво рассматривает мои рваные джинсы, а мне так и хочется показать ей язык. «Я не имею в виду тот костюм». «Есть, конечно, а в чём дело?» «А дело в том, что ты сегодня едешь с нами». Торжественно выдаёт шеф, и я недоумённо таращусь на его довольную физиономию. «Быстро сгоняй домой и приведи себя в порядок». Дымов велел всем быть в том же составе, что и к нему приезжали. Что значит велел? Даже не знаю, чего больше в голосе удивления или возмущения. У меня вечером отгул. Вы меня сами вчера отпустили. Я же говорила, помните? Петр, ты вообще понимаешь, что несёшь? Морго чеканит каждое слово. Это она отлично умеет делать. Только сейчас я не ведусь на жёсткий тон. Какого чёрта? Меня двое маленьких огней ждут. Один дымов против них не котируется никак. Я понимаю, что я не комнатная собачка, чтобы меня с собой везти таскать. Взрываюсь и с удовольствием наблюдаю, как вытягивается халёная фезианомея из миюки. Я не обязана по щелочку пальца вбежать к нему, как он скажет. У меня свои планы на вечер. "Свои планы?" переспрашивает Марго. Шеф молчит, лишь сопит громко, как обиженный ёж. "Свои планы, значит?" "Да. Ну так перенеси свои планы", наконец подаёт голос Палыч. "Дымов сказал" А мне всё равно, что он сказал. Я своим годовалым племянникам нужна больше, чем какому-то высокомерному гаду. Да он уволена, выплёвывает змеюка, а я замираю с открытым ртом. Не хочешь ехать к Дымову, значит, больше здесь не работаешь. Вы? Вы это серьёзно? Я просто не верю. Вот за это уволить? И не за такое выгоняют Петра, Морго холодно улыбается. Завтра приходи за расчётом. Это всё. Свободна.